Отдел 3. Новое научное знание и переход биосферы в ноосферу. Глава 6. Новые проблемы 20 века, новые науки. Биогеохимия, неразрывная связь ее с биосферой. Параграф 94. В наше время рамки отдельной науки, на которые распадается научное знание, не могут точно определять область научной мысли исследователя, точно охарактеризовать его научную работу проблемы которые его занимают все чаще не укладываются в рамки отдельной определенной сложившейся науки мы специализируемся не по наукам а по проблемам научная мысль ученого нашего времени с небывалым прежде успехом и силой углубляется в новые области огромного значения не существовавшие раньше или бывшие исключительно уделом философии или религии Горизонты научного знания увеличиваются по сравнению с XIX веком в небывалой и негаданной степени. Проблемы, вышедшие за пределы одной науки, неизбежно создают новые области знания, новые науки, все увеличивающиеся в числе и в быстроте своего появления, характеризующие научную мысль XX столетия. Иногда довольно часто бывает возможно выразить в названии новой дисциплины сложный характер ее содержания, принадлежность как научных фактов новой дисциплины, так и ее методики, ее эмпирических обобщений, ее ведущих основных идей, научных гипотез и теорий к разным старым научным областям. Так в XIX столетии в его конце сложилась физическая химия, проблемы которой отличные и от физики, и от химии, и требует своеобразного синтеза этих двух научных дисциплин с преобладающим охватом одной. Преобладание химических представлений и явлений часто сказывается в ее названии – химия, но не физика. В XX веке образовалась в связи с ней другая наука – родственная, но явно отличная – химическая физика. В ней физический уклон ясен, В обоих случаях и в физической химии, и в химической физике ясно и точно названием определяется их место в системе научного знания, в области химических наук для одной, физических – для другой. Этого нет в еще более сложной и более молодой научной дисциплине, сложившейся в XX веке, в его начале, в биогеохимии. Параграф 96. Параграф 95 и в ней, как это ясно, сказывается в ее названии, химические представления и химические явления играют ведущую роль по сравнению с геологическими и биологическими проблемами и явлениями, ее содержание составляющими и в названии сказывающимися. Однако по характеру химических объектов ее изучение она целиком входит не только в химию, но и совсем в другую, новую, еще слагающуюся огромную область знания – физику атомов. Название не определяет точно ее положение в системе знания. Она аналогична в этом отношении той физико-химической дисциплине, которая имеет задачу изучения атомов в их химическом проявлении и которую относят то к физике атомов, то к физической химии, то к кристаллу химии которая явно должна быть выделена из физической химии и является не менее близкой к физике атомов. Она не охватывается физической химией, так как свойства ядра атома выступают в ней на первый план. Методика исследования по существу иная. Она захватывает, кроме того, область радиологии, распада атомов и выявления изотопов. В отличие от химии, в основу ее надо положить изотопы а Они химические элементы. Параграф 96. Биогеохимия теснейшим образом связана с определенной областью планеты целиком с одной определенной земной оболочкой биосферой. Примечание: Смотри, Вернацкие вы и биосфера Ленинград 1926 год. Он же. Проблемы биогеохимии. Выпуск 1 Москва 1935 год. Он же Биогеохимические очерки. 1922-1932 год. Москва. 1940 год. Сравните. Лерой Э. Идеалистическое требование и факт эволюции. Париж. 1927 год. Страницы 102-111-155-175. Конец примечания и с ее биологическими процессами в их химическом атомном выявлении. Область ее ведения определяется, с одной стороны, геологическими проявлениями жизни, которые в этом аспекте имеют место, с другой – биохимическими процессами внутри организмов живого населения планеты. В обоих случаях, так как биогеохимия является частью геохимии, как объекты изучения выступают не только химические элементы, то есть обычные смеси изотопов, но и разные изотопы одного и того же химического элемента. Эйзиус, годы жизни 1831-1914, в 1875 году назвал область жизни на Земле биосферой. Оно на нее было указано как на особое реальное явление на нашей планете. Естественное тело, а много раньше, в конце 18-го, начале 19 века. Но биосфера в биогеохимии только формально связана с представлениями Зюса. Это действительно область жизни на нашей планете, но для нее не это только одно является характерным. Биосфера Зюса есть лик нашей планеты, как образно он выразился, в отражении планеты во внеземном космическом пространстве. Она глубоко отличается от биосферы, как она выявляется из изучения биогеохимии. Биогеохимия изучает биосферу в ее атомном строении и оставляет лик планеты Das Antlitz, то есть ее поверхностный географический образ и причины его проявления, которые изучал Эзиус в стороне или на втором месте. Биосфера в биогеохимии выявляется как особая, резко обособленная на нашей планете земная оболочка, которая состоит из ряда концентрических, всю Землю охватывающих, соприкасающихся образований, называемых геосферами. Она обладает совершенно определенным строением, существующим таким в течение миллиардов лет. Строение это связано с активным участием в нем жизни, Ею в значительной мере обусловлено в своем существовании и прежде всего характеризуется динамическими подвижными, устойчивыми, геологически длительными равновесиями, которые, в отличие от механической структуры, количественно подвижны в определенных пределах как по отношению к пространству, так и по отношению ко времени. Примечание Смотри Вернадские вы и очерки Геохимии Москва 1934 год. Страница 51-64. Конец примечания. Можно рассматривать биогеохимию как геохимию биосферы, определенной земной оболочки, наружной, лежащей на границе космического пространства. Но такое определение ее области формально правильное по сути дела, не охватывало бы всего ее содержания. Ибо введение жизни как характерного отличительного... Признака явлений в биосфере изучаемых придает биогеохимии совершенно особый характер, и так расширяет нового рода фактами, требующими для своего исследования особой научной методики в области ее ведения, что становится удобным выделить биогеохимию как отдельную научную дисциплину. Но не только вопрос удобства научной работы вызывает необходимость такого отделения биогеохимия от геохимии. Этого требует глубокое отличие явлений жизни от явлений костной материи. Примечание. Я вернусь к этому вопросу ниже. Смотри параграф 142, примечание редактора, конец примечания. Область явлений, идущих в безжизненной костной материи, господствует в геохимии, и только в биосфере ярко сказывается жизнь. Оно и здесь, живое вещество, по весу не превышает десятых долей процента. Жизни совсем нет вне биосферы. В энергетическом аспекте жизнь охватывает всю биосферу, выступает, несмотря на свою ничтожную относительно массу, на первое в ней место. Сама биосфера занимает в планете особое место, резко отделена от других ее областей, как область своеобразная в физическом, в химическом, в геологическом и и биологическом отношениях. Она должна быть учитываема как особая оболочка планеты, хотя в общей массе планеты биосфера является ничтожным по весу придатком. Лик Земли, биосфера – единственное место планеты, куда проникает космическое вещество и энергия. Учитывая все это, удобно выделить биогеохимию как отдельную науку, своеобразную часть геохимии но она по другой своей основной задаче выходит за пределы геохимии, ибо только она подходит к основным свойствам жизни в атомном аспекте изучает не только отражение жизни в биосфере, но и отражение атомов и их свойств в живых организмах биосферы в аспекте этой земной оболочки от нее неотделимых. Целый ряд новых проблем, проблем биологических, позволяющих применять эксперимент, а не ограничиваться научным наблюдением в природе, то есть в биосфере, выявляется только в биогеохимическом поле научного исследования, целиком выходящем за пределы геохимии и биогеохимии, если рассматривать последнюю как геохимию биосферы. Это еще настойчивее заставляет выделить биогеохимию из геохимии как отдельную науку. Параграф 97. Но больше того, как мы увидели, геологически мы переживаем сейчас выделение в биосфере царства разума, меняющего коренным образом и ее облик, и ее строение ноосферы. Примечание. Слово ноосфера и соответствующее понятие создано Элеруа. Смотри. «Леруа э человеческое происхождение и эволюция. Париж. 1928 год, страница 46. Конец примечания. Связывая явление жизни в аспекте их атомов и учитывая, что они идут в биосфере, то есть в среде определенного строения, меняющиеся только относительно в ходе геологического времени, что они генетически неразрывно с ней связаны, неизбежно ясно становится, что биогеохимия должна глубочайшим образом соприкасаться с науками, Не только о жизни, но и о человеке с науками гуманитарными. Научная мысль человечества работает только в биосфере, и в ходе своего проявления, в конце концов, превращает ее в ноосферу, геологически охватывает ее разумом. Уже исходя из одного этого факта, биогеохимия связывается не только с областью наук биологических, но и гуманитарных. Научная мысль есть часть структуры. Организованности биосферы и ее в ней проявления. Ее создание в эволюционном процессе жизни является величайшей важности событием в истории биосферы, а в истории планет. Параграф 13. В классификации наук биосфера должна быть учтена как основной фактор, что, насколько знаю, сознательно не делалось. Науки о явлениях и естественных телах биосферы имеют особый характер. Параграф 98. Чем ближе научный охват реальности к человеку, тем объем разнообразия, углубленность научного знания неизбежно увеличиваются. Непрерывно растет количество гуманитарных наук, число которых теоретически бесконечно. Ибо наука есть создание человека, его научного творчества и его научной работы. Границ исканиям научной мысли нет, как нет границ бесконечным формам проявлением живой личности особенно человеческой которые все могут явиться объектом научного искания а вызвать множество особых конкретных наук человек живет в биосфере от нее неотделим. он только ее может непосредственно исследовать всеми своими органами чувств а может ее ощущать ее и ее объекты за пределы биосферы он может проникать только построениями разума исходя из относительно немногих категорий бесчисленных фактов, которые он может получить в биосфере зрительным исследованием небесного свода и изучением в биосфере же отражений космических излучений или попадающего в биосферу космического внеземного вещества. Очевидно, научное знание космоса, только так и могущее быть полученным, по разнообразию и по глубине охвата не может быть даже сравниваемо с теми научными проблемами и охватываемыми ими научными дисциплинами, которые отвечают объектам биосферы и их научному познанию. Объекты биосферы человек может охватывать всеми своими органами чувств непосредственно, и в то же время человеческий ум, материально и энергетически неотделимой от биосферы, ее объект строит науку. Он вводит в научное построение переживания человеческой личности более мощные и сильные, чем те, которые возбуждаются в нем, доступны ему только зрительно, картиной звездного неба и планет. Для изучения небесных светил и построенного из них космоса Человек может пользоваться только их излучением, их физиологическим действием зрением, их физико-химическим анализом и их охватом математической мыслью. Лишь сравнительно ничтожные энергетические и материальные проявления космических тел, какими являются космическая пыль или космические газы, метеориты, становящиеся попадая в биосферу земными объектами, становятся тем самым максимально доступным человеческому мышлению. Но в картине человеческой реальности и в переживаниях человеческой личности они играют сравнительно ничтожную роль. Явления, связанные с космосом за пределами нашей планеты, отвечают в научном аппарате, наверное, более чем сотням миллионов быстро растущих точных данных. Но все же количество таких научно установленных фактов ничтожно по сравнению с объектами научного охвата биосферы и с их разносторонним до чрезвычайности влиянием и проникновением в человеческую личность. А наше знание о космосе резко отлично от знаний наук, построенных на объектах биосферы. Оно дает нам только основные общие контуры его строения. Параграф 99 но и в другую сторону от биосферы не выси от нее, в космических просторах, а внизу, в земных недрах, в глубине планеты, а мы встречаемся с аналогичными условиями, с естественными ограничениями точного знания, благодаря тому, что человек не может непосредственно изучать эту среду, а может заключать об ее характере и об ее строении по законам своего разума и на основании тех отголосков, Происходящих в ней явлений, которые он может улавливать и инструментами сводить к своим органам чувств. Однако здесь человек лишен того главного, что дает ему возможность глубоко охватить космические просторы, зрения, так тесно и неразрывно связанного с мозгом и дающего возможность воссоздавать из видимого окружающего человека реальность то, что единственно охватывается научным знанием, науками, О биосфере. Параграф 32. Примечание. В области геологических и биологических наук можно оставить в стороне в научной работе представления о реальности, которые создаются теории познаний, которые сейчас так учитываются, например, в физике. В этих науках не существует таких дедуктивно выведенных из научной теории представлений, какие мы имеем в области многих физических явлений позволяющих рассматривать их, с некоторой пользой, философскими методами. Оно и для физики, этот философский подход, имеет по существу второстепенное значение. Конец примечания. Оно, с другой стороны, его охват этой области планеты разнообразнее, так как он может, первое, постепенно в ходе времени углублять область, непосредственно доступную его органам чувств, и пределы этого углубления зайдет далеко за пределы биосферы. С каждым десятилетием все быстрее и быстрее он продвигается вглубь. И второе, он может связывать глубие планеты, земную кору ниже биосферы, и, может быть, ближайшие, закоровые, более глубокие области, неразрывно материально с биосферой связанные, с тем разнообразным и глубоким, научно охватываемым, фактическим материалом, который вытекает из наук, изучающих биосферу. Благодаря этому в этой области реальности мы в немногие столетия, научно-точно 17 столетия, примечание, только на наших глазах в 20 столетии достигнуты бурение и извлечено вещество с глубин, превышающих уровень геоида, реально раньше не достигавших из-за естественных отклонений этого уровня. Значительные углубления в шахтах, начались в 17-м столетии. Идея Парсона, 1935 год, максимальные бурения сейчас реально, Конец примечания. Достигли знания вполне сравнимого со знанием космоса, и прогноз для дальнейшего здесь более благоприятный, чем для научного построения космоса. Это связано с тем, что мы здесь не выходим за пределы естественного природного тела, планеты, на которой существуем. И можем, поэтому, опираясь на изучение биосферы, получить не только общие линии явления, но и до некоторой степени красочную картину реальности. Примечание: подобной биосфере, являющейся одной из оболочек земной коры, за закоровые глубины указывают нам закономерные концентрические области, естественные тела. Смотри Вернацкие ВИ, очерки геохимии Москва, 1934 год, страница 51 шестьдесят четвертое конец примечание